Секунда была на запоре, но дверь с веранды в переднюю была открыта. И я увидел на полу прямоугольник света, падавшего через открытую дверь задней гостиной. Я постучал. Через секунду на освещенном месте в передней появилась Анна. «Кто там?» — крикнула она. «Это я». Она прошла по передней, пересекла веранду. Потом я увидел в темноте заседка ее тонкую белую фигуру. Я хотел сказать ей «здравствуй», но не сказал. Она возилась замком тоже молча, потом дверь открылась, и я вошел. Едва ступив на веранду, я услышал запах ее духов, и холодная рука сжала мне сердце. — Я не думал, что ты меня впустишь, — сказал я, стараясь, чтобы это прозвучало шуткой, стараясь разглядеть в потемках ее лицо. Я видел только бледное пятно лица и темное мерцание глаз. Конечно, впущу, сказала она. Ну вот. А я не был уверен, сказал я, издав нечто вроде смешка. Почему? Ну за мое поведение. Мы подошли к очерем на веранде и сели. Сцепи скрипнули, но мы опустились так осторожно, что сиденье не шелахнулось. А что ты такого сделал? спросила она. Я порылся в кармане, нашел сигарету и закурил. Я погасил спичку, не взглянув на ее лицо. Что я такого сделал? повторил я. Спроси лучше, чего я не сделал. Я не ответил на твое письмо. Ничего страшного, сказала она, потом задумчиво, словно обращаясь к себе, добавила: Давно это было. Это было давно, шесть месяцев назад, семь. но мало того, что я на него не ответил, сказал я, я его не прочел, я поставил его на бюро и до сих пор даже не распечатал. Она ничего не ответила. Я несколько раз затянулся, ожидая ответа, но она молчала. Оно пришло не вовремя, сказала я наконец. Оно пришло, когда все на свете, даже Анна Стентон, казалось мне одинаковым. И мне на все было наплевать. Ты представляешь, о чем я говорю? Да, сказала она. Ни черта ты не представляешь, сказал я. Может быть, представляю, тихо сказала она. Может быть, но не совсем то. С тобой такого не бывает. Может быть. В общем, поверь мне на слово. Все на свете, все люди казались мне одинаковыми. Мне никого не было жалко, даже себя мне не было жалко. Я не просила меня жалеть, возмутилась она, ни в письме, ни устно. Да, медленно проговорил я, думаю, что не просила. Я никогда тебя об этом не просила. Знаю, ответил я и замолчал. Потом сказал, я приехал сюда, чтобы сказать тебе, что теперь я настроен по-другому. Мне надо было кому-то сказать, сказать вслух, чтобы убедиться в этом. И это правда. Я подождал, но на террасе было тихо, пока я снова не заговорил. Это из-за матери, сказал я. Ты ведь знаешь, как у нас было, как мы не могли ужиться, как я считал ее. Перестань, не выдержала Анна. Перестань. «Не смей так говорить. Откуда в тебе столько горечи? Зачем ты так говоришь? Твоя мать Жек и этот несчастный старик твой отец». «Он мне не отец», — сказал я. «Не отец?» «Нет», — сказал я, и в темноте, сидя на неподвижных качелях, я рассказал ей все, что мог рассказать о светловолосой девушке с впалыми щеками, которая приехала из Арканзаса и попытался объяснить ей, что вернула мне мать. Я попытался объяснить ей, что если ты не можешь принять прошлого и его бремени, у тебя нет будущего, ибо без одного не бывает другого, и что если ты можешь принять прошлое, ты можешь надеяться на будущее, ибо только из прошлого ты можешь построить будущее». Я попытался ей это объяснить. После долгого молчания она сказала, «И я тоже так думаю, если бы я этого не поняла, я не смогла бы жить». Больше мы не разговаривали. Но мы еще долго сидели на темной веранде, затопленной тяжелым, влажным, приторно-душистым воздухом летней ночи, и я выкурил еще полпачки сигарет, пытаясь уловить в тишине ручку, звук ее дыхания. Наконец я сказал ей спокойной ночи и вошел по набережной к дому отца. Такова